Глава двадцать пятая. Джосс. Эйфория от выигранного боя быстро сошла на нет, и студенты, не стройные гурьбой, направились в холл. Кира вцепилась в мою ладонь так крепко, будто стоит нам оторваться друг от друга, как случится новая беда. И я нисколько не возражал. Мне было гораздо спокойнее, пока я чувствовал её тонкие пальчики в своей руке. Я постоянно боялся за неё, но отчетливо понимал, что мне придется смириться с этим. Кира не из тех, кто оставит своих друзей и будет отсиживаться в безопасности. Кира коснулась моего плеча. «Все еще болит?» «Пустяк, тебе не о чем переживать», — отмахнулся я. «Главное, что мы остановили кровь». Она сдвинула брови и прикусила нижнюю губу, явно мысленно ругая себя. «Это моя вина». Помимо воли я улыбнулся. В своём упрямстве она была необычайно мила. Не удержавшись, я коснулся её щеки и заправил прядь волос за ухо. Однако она смутилась и отпрянула от меня. Я стиснул зубы и отвернулся. Несмотря на то, что произошло между нами, Кира всё ещё являлась для меня шкатулкой с секретом. Я знал лишь её истинный возраст и понятия не имел, кого она оставила в прошлой жизни. Был ли у неё человек, по которому она скучала? «Не пожалеет ли она о том, что магия поженила нас?» Вопросы не имели ответов. Тряхнув головой, я усилием воли заставил себя отвести взгляд от Киры и переключился на студентов. Чем дольше мы шли, тем сильнее в глаза бросались разрушения. Потрескавшиеся, покрытые копотью стены, разбитые магические лампы и следы крови. По-видимому, порталы возникали по всему замку. Когда мы добрались до холла, здесь уже собралась толпа — Студенты обеспокоенно переговаривались, и среди них я увидел итона Он выглядел помятым, но невредимым. С души будто упал камень. Возле дальней стены разбили импровизированный лагерь, где лекари помогали раненым. Мне бы тоже стоило показать плечо, но вместо этого я направился к детективу Джонсу, стоявшему в окружении нескольких преподавателей и стражников. Их лица были мрачными, а некоторые мои стрессы и вовсе с трудом сдерживали слезы. «Мистер клейфорд кивнул ректор, заметив меня, — «как ваши студенты?» «Все целы. Несколько боевиков ранено, но об этом лучше отчитаться мастеру морригано Что случилось? Почему нас вызвали в холл?» Детектив Джонс помрачнел и стиснул трость. «Пожалуй, я впервые видел его без лёгкой усмешки, играющей на узких губах. Мало того, что шоарцы сумели пробить порталы прямиком в замок, защищённые от проникновения извне». Они преподнесли нам новый сюрприз. В четырёх милях от замка зафиксировано магическое волнение. Я нахмурился. «И что это значит?» «Это портал! Нас провели как детей!» — выплюнул стражник. в замке были всего лишь разведчиками, а основное войско прибудет с запада. Удалось передать послание королю?» — спросил кто-то позади. Ректор улыбнулся. «Да, с помощью интуитивной магии мы пробили заслон». они то безумно талантливая девочка. У неё большое будущее». «Если, конечно, её не упрячут в темницу», — напомнил я. Детектив Джонс вскинул бровь. «Бросьте, Джосс! Когда это мы разбрасывались столь ценными кадрами? Девочку обманули, но это послужит ей уроком. Формально приговор будет вынесен, но наказанием для неё станет работа на корону». Я закашлялся, прячу хмылку. «Если Анита поступят в распоряжение детектива Томаса Джонса, то за нее можно будет не беспокоиться». ну как им это удалось?» — воскликнула маэстро Савебер, протиснувшись ближе. «Допустим, они воспользовались маяком Аниты, который та создала по незнанию. Но откуда у них столько энергии? Для такого портала требуется прорва магии». Я вздохнул. Об этом я уже догадался, и мои мысли подтвердил ректор. «Очаг магии!» Валтис даже покраснел от возмущения. «Шуарцы обокрали нас. Как вы думаете, где та энергия, которой мы недосчитались?» «Оставим сантименты!» перебил его командир отряда стражников Уильям Стронг. «Сейчас куда важнее продумать план действий. Нам нужно дождаться подкрепления и не потерять замок». «Король обещал прислать подкрепление через три часа», сообщил детектив Джонс. «Сколько мы продержимся?» Стражник окинул внимательным взглядом галдящую толпу студентов и вздохнул. Он не озвучил своё мнение вслух, но всё было написано у него на лице. «Ректор Валдис! Ректор Валдис!» Внезапно к нам подскочил молодой человек, размахивающий исписанным мелким почерком листом. «Я запустил поисковые заклинания!» «И что?» Ноздри Стронга хищно раздулись. «Выяснил, сколько там шаарцев!» Парень, смущенный количеством обращённых на него взглядов, споткнулся на ровном месте и опустил голову. «По моим расчетам, порталы пропустили сквозь себя по меньшей мере восемь тысяч человек». Стронг помрачнел еще больше, а ректор издал звук, напоминающий нечто среднее между вздохом и стоном. «Восемь тысяч вооруженных дикарей?» — упавшим голосом уточнила одна из мейстрос. «В академии полторы тысячи студентов и двести человек преподавательского состава». «И у нас по-прежнему практически нет магии», — подытожил ректор. «И отряд стражи пятьдесят человек», — добавил Стронг. Молодой теоретик кашлянул. «Кстати, я уверен, что артефакт, который аккумулирует энергию очага магии, находится прямо за лесом. Судя по преломлению потоков магии и энергетическим линиям, наверняка его несет один из шарцев». На лице ректора проступила надежда. «Хотите сказать, если мы уничтожим этот артефакт, то очаг магии проснётся, и его энергия вновь вернётся к нам?» «Скорее всего...» Парень так быстро закивал, что чуть не потерял очки. «Магическая метель перенастроила потоки энергии на артефакт, но если его уничтожить, то всё вернётся на круги своя». Я вздохнул и вмешался в разговор. «Уничтожение артефакта, конечно, важное дело, но давайте обсудим более насущные проблемы. Милях отсюда Восемь тысяч шуарцев, намеревающихся захватить замок. И от Академии их отделяет всего-то лес. Стронг стиснул челюсти. «Через час они будут здесь».